Генрих Гейне Волшебно светлый месяц май Все почки распускались, И в нежном сердце у меня Мечты любви рождались. Волшебно светлый месяц май, Когда все птицы пели, Я ей сказал, что я ее Люблю на самом деле.